«А теперь пойдемте по госпиталю», — предложила Эвиза. Время позднее, врачи разошлись. Я принесла свежий халат. Файродис надела желтую одежду с такой же шапочкой, и обеземные женщины вышли на резкий свет в заставленный кроватями коридор. Никогда не смогли бы забыть они четырех ночей, проведенных на добровольных обходах хирургического отделения Центрального госпиталя столицы. Родис делала открытие за открытием. Страдальцам почти не давали болеутоляющих лекарств. Медицина Торманса не создала анальгетиков, не входивших в обмен веществ организма и не дававших привыкания наркомании. Могущественные средства, как гипнотический массаж и аутогенное внушение, вовсе не применялись. Врачи не обращали внимания на сердечную тоску и страх смерти, а нудная боль при переломах считалась неизбежной. Уничтожить ненужные страдания было, в сущности, пустяком, ускорив исцеление одних, облегчив последние дни других. С одиночеством больных, их бесконечными ночами страданий в непроветриваемых палатах не велось никакой борьбы. В госпитале преобладали женщины, более живучие, чем мужчины. Они лежали месяцами. Землянам объяснили, что жен и матерей джи спасают потому, что у мужчин без них бывают нервные надломы. И они, подкупая чиновников, пробираются во дворцы нежной смерти, губя в себе нужно государству специалистов. Утрата достоинства смерти в таких госпиталях представляла естественную, Единственный диалектический парадокс планеты, где смерть вменялась в государственную обязанность для большинства. Тем отчаяние цеплялись за жизнь джи в переполненных больницах. Родис вспоминала с усмешкой свои инфернальные испытания. Здесь она спустилась на куда более низкие круги инферно а Эвиза в сотый раз мысленно соглашалась с предводителем шести кжи. Те в самом деле умирали здоровыми, не зная жалкой борьбы за жизнь в грязи и боли. Файродис переходила от одной кровати к другой, Присаживаясь на краешек, утоляла боль гипнозом, успокаивала песни, учила внушать самим себе сон или развлекаться воображениями. Эвиза, не обладавшая такой психической силой, делала целебный массаж нервов. Придя к утру в палату к Чеди, обе изнеможенные свалились и заснули, исчерпав свою нервную силу. Молва о необыкновенной женщине мгновенно разошлась по всему госпиталю. Теперь Фай Родис, как богиню, со всех сторон встречали мольбы и протянутые руки. Окружающее горе навалилось на нее, давя, лишая прежней внутренней свободы. Родис впервые поняла как далека она еще от подлинного духовного совершенства. Следствием ничтожества ее сил в океане горя неизбежно возникала жалость, отклоняя от главной цели. Ее помощь здесь не соответствовала задаче, отныне лежавшей на людях земли, помощи народу ян в уничтожении инфернальной общественной системы целиком и навсегда. Через четыре дня, проведенных в госпитале, Файродис снова шла по скрипучим полам храма времени в сопровождении подруг и всех трех СДФ. Два из них несли еще слабую Чеди в пружинищем гамаке, подвешенном на опорных столбиках, безмерно обрадованная Таэль встречал их у ворот, и даже стража на сей раз, подобранная из особо обученных людей, смягчилась при виде синих глаз Чеди, смотревших на окружающее, с восторгом выздоравливающей. Радость Чеди была короткой. Узнав о возвращении на звездолет, Чеди сильно огорчилась, и Файродис стоило большого труда убедить ее в такой необходимости. Беспокойство заставило и Визу требовать, чтобы ее оставили здесь на случай болезни Родис или Вернорина. «Мое здоровье превосходно», — возражала Родис, — «а лечить внушением я умею лучше любого из вас. А Вир, вот он, мне кажется, заболел, но так что врач хотя бы из звездного флота не нужен». «Неужели? Наш испытанный астронавигатор! Вы шутите? Хотела бы, но это безумие!» И вы так спокойны? Безумие не больше, чем жизнь Чеди среди Кжи, чем ваша работа в госпитале, чем все идеи, заставившие нас вторгнуться в бытие негостеприимной, замученной планеты. Родис, вы думаете о чем-то опасном? «Я вас не покину». «Покинете». Родис привлекла Эвизу к себе, и ее волосы цвета ворного крыла на секунду сплелись с темно-рыжими прядями Эвизы. Все три женщины совершили прогулку по подземелью с масками в святилище трех шагов. «Здесь мы поставим ваш СДФ», — сказала Родис, обращаясь к Эвизе. Его зелено-серый цвет с серебристым отливом очень гармонирует с черными столами и скамьями. «А мой?» — спросила Чеди, полюбившая пепельно-голубую девятиножку. «Свой вы подарите Таэлю и научите пользоваться им». «И он будет у нас гореть зеленым огоньком?» «Да». «Браслет Эвизы возьму я», но выключу его прямую связь на темное пламя, когда вы будете в безопасности за стенками корабля». «За стенками корабля», — повторила Эвиза. «Может быть, это стыдно для настоящего исследователя, но я буду счастлива». Насколько лучше жить в корабле, совершая оттуда вылазки в чужой мир, чем оказаться, как мы, оторванными от темного пламени, несомыми потоком странной жизни, в которой все будто сговорились вредить себе и другим, создавать горе и беды везде, даже там, где нет причины для несчастья. Родис и Норин провожали молодых женщин к громоздкой, пропыленной и разболтанной машине. Чеди крепко обняла Родис, поцеловала астронавигатора, а затем, опустившись на колени, погладила свой СДФ. Двое землян и тормансианский инженер стояли на балконе пятого храма. Машина ушла по верхней обходной дороге. Стол пыли еще долго был виден над городом. Таэль уже научился распознавать настроение своих, казалось бы, невозмутимых земных друзей, и сейчас, глядя на спокойные, устремленные вдаль лица, инженер решил отвлечь Родис и Норина от дум. — Я еще не поблагодарил вас за драгоценный подарок, — сказал он, показывая на СДФ. «У нас не благодарят за подарки. Самая большая радость человека Земли — отдавать. Мы должны сказать вам спасибо», — сказала Родис. Таэль почему-то смутился и перевел разговор. «Меня всегда интриговало число ног у СДФ. Почему девять? Почему нечетная, а не двусторонняя симметрия? Два, четыре, шесть, восемь, десять?» Вопрос не так прост, ответил Норин. Выше билатеральной симметрии триада. Геликоидальная нечетность выше двустороннего равновесия противоположностей, обычно применяемого на Земле и соответствующего поверхностной структуре окружающего мира. Пять, семь, девять дают особое преимущество в преодолении противоречий в бинарных системах и стойкость в двусторонне противоречивом мире, то есть возможность переходить неодолимые препятствия. Нечетность, большая чем единица, это выход из инфернальной борьбы противоположностей, возможность избежать диалектического качания вправо-влево-вверх-вниз – В природе это многоосные фазовые системы или трехфазный ток, например. Нечетность, как свойство, подмечено еще в глубокой древности, 3, 5, 7, 9 считались счастливыми и магическими числами. А у нас применяется методика косых или геликоидальных врезов в равновесные системы противоположных сил. Таэль покачал головой и все, что я понял, это существование механизмов, работающих на более сложных принципах чем внутренние противоречия. И эти механизмы, так сказать, выше стоят над силами диалектически построенного мира, а не могущественнее. Если хотите так, в обычной жизни Земли СДФ нам не нужен. Роботы-спутники сопровождают нас только в трудных экспедициях на неизвестные дальние миры. Тут они незаменимы. И в плохо устроенном мире тоже незаменимы, — добавил Таэль. Тень тревоги прошла по лицу Вернорина, сделав его похожим на тормансианина. Вам надо идти, Вир, — сказал Родис, обняв его за шею и смотря в глаза. — Вас ждут. Вас что-то тревожит? — Да, пришло неиспытанное, и оно породило тревогу. — На Тормансе, где ничего не исполняется? Что же дальше, Вир? — Не знаю, я должен разобраться в себе, но дни летят. — Да, времени так мало, Вир. Хороший мой голос Родис смягчился от нежности. Астронавигатор сбежал по лестнице и пронесся мимо оторопевшей стражи. Вай стояла, упершись кончиками пальцев в перила балкона в глубокой задумчивости, и потому Таэль, не прощаясь, ушел и увел в подземелье девятиножку. Родис, не сводя глаз, долго смотрела на далекие голые горы, стоявшие в пурпурной дымке, еще так остра в памяти катастрофа в городе Киннанте. только что кончились осложнения с Чеди. И вот подступает что-то другое, и на этот раз она, Родис, не знает путей к решению, что ждет Вира и его возлюбленного, кроме жертв, с обеих сторон. И почему это обрушивается на Вернорина, который на своих кораблях пронизал галактику во многих направлениях, на человека такого ясного ума и энциклопедических знаний? Хотя по законам внезапных поворотов, это может быть, естественно, у неодолимых преград. Очнувшись от своих дум, она не заметила, как наступили сумерки. Файродис пошла в свои комнаты. Еще перед первой дверью Родис почувствовала присутствие кого-то. Знакомого по прежним ощущениям, уходя, она не насторожила девятиножку и сейчас, не зажигая света, включила ее. Едва слышно прозвенел ее браслет, сигнализируя об изменении его в помещении». Девятиножка зажгла крошечный розовый глазок. Родис увидела плотно закрытую дверь в спальню. Некто, подстерегающий, спрятался в первой комнате. Дверь притворили неспроста. Родис открыла дверь, и едва уловимый проник в ее ноздри. Он был настолько слабый, что, не настроившись заранее, она, возможно, и не почувствовала бы его». Вдруг в голову ударило что-то пьянящее сознание. Темная сила, словно пружина, начала разворачиваться внутри Родис. Ее охватило дикое желание выть, хохотать, кататься по полу. Могучая воля Родис справилась с первым ударом яда. Она отступила назад к СДФ, извлекла и вставила в нос биофильтры. «Теперь было время подумать». Все еще смутным сознанием она отыскала препарат Т-9-32, универсальное противоядие от всех возбудителей таламуса. Даже не будучи врачом, Родис определила, что в комнате распылено вещество, подавляющее сознание, высвобождающее базальные примитивные рефлексы таламической группы и серого бугра мозга. Противоядие помогло. Как хорошо, что она предвидела возможность применения подобных веществ, готовясь к высадке на Торманс. Обретя прежнюю ясность мысли и зрения, Родис приказала СДФ осветить комнату и внезапно рванула в сторону тяжелую портьеру, закрывавшую нишу окна. Там сжавшаяся кошкой пряталась «Эрвобия», Прозрачная маска с маленьким газовым баллоном под челюстью прикрывала лицо красавицы, стремительно прыгнувшей навстречу родис». Ее глубоко посаженные глаза с ожиданием и удивлением смотрели на Файродис, спрашивая, что же ты не падаешь, в руке возлюбленная чая Чагаса держала сложный прибор, применявшийся на турмансе для киносъемки. Эр Вобиа протянула свободную руку к широкому поясу, несомненно скрывавшему оружие. Стойте, приказала ей Родис. «Говорите, зачем вы это сделали?» Пригвожденная к месту красавица замерла и заколебалась всем своим тонким телом, будто испытывала желание перевоплотиться в столь излюбленную на планете змею. «Я хотела с усилием сквозь стиснутые зубы, — сказала она, — открыть твое настоящее «я», показать тебя» и когда ты валялась бы, изнывая от звериных желаний, я сняла бы тебя, чтобы показать фильм владыки. Эрвобия подняла аппарат. Он слишком много думает о тебе, слишком превозносит тебя. Пусть увидел бы. Файродис смотрела в искаженное злобой прекрасное лицо. Совмещение низкой души и совершенного тела извечно удивляла чутких красоте людей, и Родис не была исключением. «На земле», — наконец заговорила она, — «мы считаем, что каждое недостойное действие немедленно должно уравновеситься противодействием. Снимите маску». Животного ужаса женщины не смог скрыть и респиратор. Ей пришлось подчиниться неодолимой воле. Через минуту Эрвобия лежала на полу, запрокинув голову, закрыв глаза и оскалив зубы, испытывая то, что хотела вызвать в Родис. Янгар, Янгар, я хочу тебя еще больше, чем прежде, скорее. Янгар! Вдруг закричала Эрвобия.